Часть пятая. Мы голос Франции, элита СМИ. Когда сотрудник Утра сталкивается с журналистом из редакции Франс Публик в лифте или холле, он улыбается сверхлюбезно и снисходительно, старается проявить братское чувство, мол, все мы плывем в одной лодке. Но надолго лицемерия не хватает. Люди, формирующие общественное мнение, не могут даром терять ни минуты. Разница между журналистом семь-девять франц публик и всеми остальными служащими Красного Дома заключается в том, что лица последних не красуются на билборде тридцатиметрового роста. Утро — это государство в государстве. Отношения между ведущими и завредакцией всегда напряжены до крайности. Люди, чьи имена известны всему свету, не ведут долгих бесед с рядовыми гражданами. Привет, как дела? Тот, кому обращен вопрос, хмурится, пытаясь вспомнить, кто его собеседник. «Черт, Натан, классно ты вчера утром наехал на премьер-министра!» Выслужиться лишний раз не помешает. «И не говори, Эдуард Филипп!» Примечание. Эдуард Шарль Филипп родился в 1970-м, французский политик, депутат Национального собрания Франции, премьер-министр Франции с 2017 по 2020, мэр города Гавр с 2010 по 2017 и с 2020. -го. И не говори, Эдуард Филипп красноречиво высказался о проблеме автопилотов. Значительная персона, демонстрирует скромность, но спешит уйти. «Желаю продержаться весь июнь». Вечерний редактор не может скрыть зависть. «Все мы наемные рабочие информации, не более того». Сочувственная улыбка звезды, записывающаяся дважды в день в прайм-тайм для радио и во второй половине вечера для Франц Теле. Примечание «Франц Телевижн», «Телевидение Франции», «Французская общественная телерадиокомпания». Когда двери закрываются на ненужных этажах, знаменитости проверяют перед зеркалом, что у них с лицом. С тех пор, как радиоэфир сутки напролет транслируется в прямом эфире в видеоформате, никто не может вести себя как раньше, когда ведущие были тучными, лысыми или лохматыми, носили на работу старые свитера в пятнах и имели на носу бородавки. Добро пожаловать в новый мир, где каждый чувствует себя уродливее и старее конкурента. Считалось логичным приглашать в семь девять писателей. Утро – это писанина. Все выстроено заранее. Ведущий сидит перед экраном компьютера. Его приветствие, подводки, вопросы, слова благодарности и прощания всегда одинаковы. Вся передача целиком – сеанс чтения вслух. Каждый приглашенный приходит в студию со своим листочком. Главное – читать текст максимально естественно, а вид иметь свежий и кокетливый. Никто ни на кого не смотрит, беседа исключена. Стоит кому-нибудь произнести нечто непредвиденное – и начинается паника. Мы – самый популярный разговорный клуб во Франции. Чья-то речь выглядела бессвязной, вся пресса издевается неделю оплошность на месяца тебе забыли речевая ошибка сотня сообщений с требованием все исправить извиниться а то и уволить провинившегося тому кто наделен абсолютной властью приходится испытывать беспрецедентное давление доминик гамбровский чьи очки перемещаются со лба на нос без помощи рук вот кем я восхищаюсь Сверхъестественный дар, который только журналисты Франс Публик способны развить в совершенстве с помощью Жана Франсуа Кана. Примечание. Жан Франсуа Кан родился в 1938-м, французский журналист и публицист. В 2011 году он назвал обвинение в адрес Доминика Строскана в сексуальном насилии «Труссаж де Доместик», в буквальном переводе принудительный секс со слугой. Позже извинился и ушел из журналистики. «Но кто его помнит?» Информация устарела. Наше правление подходит к концу. Молодые нас больше не слушают, получают информацию от гаджетов. Истинное смешивается с поддельным. Разоблачать вранье старомодно. Ты похож на старого придурка, объясняя, что статистика блеф, клевета отвратительна и никакого всемирного заговора не существует. Пока эксперт исправляет ошибки, публика смывается. Ей некогда помнить.